Глава двадцать восьмая Уже не знаю, чего наговорила Уэбстер и Нору Мёрфи, но выдернули меня с середины занятия, к вящему неудовольствию лектора, который посмотрел так, словно я была злостным нарушителем, а не жертвой интриг дочери лорда-наместника. Сама Уэбстер к слову на лекцию так и не вернулась. Не встретила я её и по дороге к ректору, и в его кабинете. Неужели побежала жаловаться высокопоставленному папочке? И чем он ей поможет? Разве что перестанет приглашать Рассолова в гости? Думаю, против такого наказания не будет возражать никто, кроме самой Уэбстер. Размышлять об этом мне пришлось долго, потому что когда я вошла в ректорский кабинет, и Норм Мёрфи смерил меня мрачным взглядом и сказал, чтобы я усаживалась и подождала. Я уже удивилась. Обычно он начинает ругаться сразу, когда вызываемый появляется на пороге кабинета и сразу же озвучивает сумму, на которую должен пополниться счёт академии. Наверное, ректор не смог сходу решить, какой убыток его учебному заведению нанесла наша помолвка или ждал второго нарушителя, чтобы не говорить об одном и том же два раза. Предположение подтверждалось тем, что стула для посетителей стояло два, в то время как обычно там находился один, а значит, второй был специально принесён из приёмной. К тому же и Норм Мёрфи не просто так сидел, а что-то подсчитывал, дописывая и вычёркивая суммы на листе бумаги. кривясь, при этом словно баланс у него не сходился ни при каких условиях. Потом он добавил пару строк, постучал карандашом по столу и расплылся в столь мечтательной улыбке, что сразу стало понятно: нашёл-таки наш ректор возможность улучшить благосостояние академии. Чем дольше я сидела и чем больше он углублялся в свои столбики цифр, Тем неуютнее я себя чувствовала. Судя по всё улучшающемуся настроению и Нора Мёрфи, не иначе как по его подсчётам, выходило, что денег хватит даже на новый корпус академии, о котором ректор уже много лет мечтал, но на который ему никак не удаётся выбить деньги в министерстве. Конец моим переживаниям положило появление Рассола. Он поздоровался и ободряюще мне подмигнул. Но, «Ну, наконец-то, обрадовался и Нор Мёрфи. И норболдуин, я ещё когда за вами отправила, а вы только удосужились появиться. Безобразие, это неуважение. Но выглядел он ничуть не расстроенным, скорее довольным, что источник будущего благосостояния академии наконец появился, и его можно радовать, показав свои расчёты. Я подошёл сразу, как мне сообщили. Невозмутимо ответил Рассо. В любом случае, до моей лекции ещё полно времени. Он придвинул второй стул ко мне, сел рядом, взял за руку, и я сразу перестала себя чувствовать проштрафившейся студенткой, которую непременно ждёт наказание. Пожалуй, с такой компанией я готова слушать ругань нашего ректора, если не вечно, то очень долго. Вот именно, до вашей лекции, грозно сказал Мёрфи. Вы у нас кто? Лектор? Хай Нарита Болдуин, студентка. По правилам нашей академии личные отношения между преподавателями и студентами запрещены. То есть вы даже ходить на свидания в общественных местах не имеете права, не говоря уже о помолвке. Безобразие. Мало того, что сами ведёте себя неподобающим образом, так ещё и студентку сбиваете с пути истинного. Говорил он грозно, но вид при этом имел скорее довольный, из чего я сделала вывод, что штрафовать он собирается нас с расылом, причём сумма штрафа не понравится в этом кабинете двоим из трёх присутствующих. Третий же уже заранее приходил в восторг, подсчитывая, что и куда потратит. И я бы могла его понять. Увы, в нашей академии постоянно чего-то не хватало. Если бы он эту нехватку не пытался компенсировать за мой счёт «Точнее, за наш. Болдуинский». «Вы забыли, что я не ваш преподаватель», — позволил себе улыбку Рассел, — «а приглашенный. Поэтому правила вашей академии на меня не распространяются». «Как это не распространяются?» — растерялся и Нур Мёрфи. «Мы с вами подписывали договор». Он выдвинул ящик стола и принялся перебирать документы. «На проведение занятий», — напомнил Рассел. где четко оговорили права и обязанности сторон. «В мои обязанности не входило выполнение правил вашей академии. Можете проверить». И Нор Мерфи, наконец, нашел искомый договор, вчитался, оскорбленно засопел, бросил обиженный взгляд на лист с расчетами, скомкал его и отправил в корзину для бумаг, после чего грустно уставился на нас. Но недолго. «Недолго». В вопросах извлечения выгоды для академии мозги и Нора работали всегда в усиленном режиме. Так это вы, внезапно оживился он. А Инарита Болдуин подписывала договор, в который точно входило исполнение правил академии. Это стандартный договор, можете убедиться. Он встал, прошёл к шкафу и достал папку с моим личным делом, из которого вытащил договор и предвинул Красулу. Ректор засиял, как начищенный медный чайник, полез в корзину, вытащил скомканный листок и аккуратно расправил его на столе. Вот ведь прохиндей. То, что он собирался стрясти с Рассола, теперь будет вымогать с меня. И ведь не поспоришь. По всему выходит, что я нарушила, а значит, штраф правомерен. Так она тоже не заводила никаких отношений с преподавателем вашей академии. Широко улыбнулся Рассел, и Норм Мёрфи не менее широко улыбнулся в ответ. А в договоре не указано, с каким именно преподавателем она не должна была заводить отношений. Здесь чётко написано: на время учёбы не имеет права заводить личных отношений с преподавателями. И где вы здесь видите слово академия? Наверняка для леди Уэбстер и Норм Мёрфи с радостью сделал бы исключение в этом вопросе. Хотя нет. Скорее всего, он бы предложил ей выбор: помолвка или продолжение обучения. И я бы ни на миг не сомневалась в том, что именно выбрала бы Уэбстер. Возможно, Инор Мёрфи тоже предпочёл бы выдать замуж Уэбстер, а не штрафовать меня. Речь о моей помолвке с Эноритой Болдуин зашла задолго до того, как меня можно было посчитать преподавателем, невозмутимо сказал Рассел. Наши родители списывались ещё летом, следовательно, и Нарита Болдуин тоже ничего не нарушала. Я восхищённо на него уставилась, как он вывернул известие о письме моего отца, и ведь не возразишь, предложение о браке действительно поступало. А что отец Рассел его отверг, так это никто уточнять не станет. Договорной брак? Опешил Энор Мёрфи. И это в наш просвещённый век? У него стал такой растерянный вид, что пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться. Уважение к родителям никакую век не отменит, совершенно серьёзно ответил Рассел. И вы считаете, что к их воле нужно было отнестись с пренебрежением? Но и Нарита Болден такая здравомыслие сейчас особо это как-то противоречит уважению к родителям. Невозмутимо поинтересовался Рассел и переплёл свои пальцы с моими. Инор Мёрфи опять скомкал листок и отправил в корзину. Я бы посочувствовала его разочарованию, отразившемуся на лице глубокой скорбью, если бы не понимала, что сменись оно радостью. Разочарование будет уже у нас с расылом. Но наш ректор не был бы нашим ректором, если бы он так быстро сдавался. Не получилось получить выгоду материальную, попробуют добиться моральной. И всё-таки Нор Болдуин и Инарита Болдуин вы подаёте плохой пример остальным преподавателям и студентам, убеждённо заявил он. Неужели нельзя было заключить помолвку после окончания действия вашего договора? Инор Болдуин "Увы, и Норм Мёрфи, я не столь здравомысленен, как и Нарита Болдуин", притворно вздохнул Рассел. Тянуть с помолвкой было не в моих силах. "Если бы вы видели яблони Иноры Болдуина, вы бы меня поняли". При упоминании папиного увлечения я невольно покраснела, сразу вспомнив, что целовались мы как раз под яблонями, которые своим Цветением напрочь лишали разума даже меня. А что уж говорить о непривычном к такому воздействию Расселе? Возможно, мы поторопились с помолвкой. Я задумчиво покрутила браслет свободной рукой. Но ведь сейчас рядом ни одного яблоневого цветочка. И когда Рассел ездил в город, он тоже выходил из-под воздействия яблонь, и тем не менее всё равно вернулся с обручальным браслетом. Получается, дело совсем не в них. Я и без яблен чувствую себя рядом с ним так, словно знаю давным-давно, и жизнь без него не мыслю. Э, что я по-вашему должен понять? Сварливо ответил ректор. У меня скандал наклёвывается в академии из-за вашей помолвки. Да какой может быть скандал, Энор Мёрфи? удивился Расл. Мне казалось, что мы уже всё выяснили, никто ничего не нарушил. Сразу видно, что он плохо знает нашего ректора. Это вам, так кажется, Олид вебстеру уверенно в обратном. Игнорировать дочь лорда наместника я не могу. А она сказала, что вы собирались на ней жениться, и если бы не вмешательство инориты Болдуин, которая беспокоится исключительно о собственном благополучии, не удержался он от шпильки на верника, повторяя гнуснейший вебстерский поклёп, то предложение бы уже воспоследовало. Что вы на это скажете? Тут уже не выдержала я. Скажу, что её наглость может соперничать только с её глупостью, выпалила я. А вас и Нарита Болдуен вообще не спрашивают, отмахнулся Инор Мёрфи. Уверен, лорд Вебстер поддержит притязания своей дочери, и у всех будут проблемы, поэтому будет лучше, если вы объявите, что о сообщении о помолвке всего лишь шутка. тогда никто не посчитает это прецедентом для последующих помолвок в стенах этой академии а сообщение о помолвке Рассел и Уэпстер шутки не будет я возмущённо вскинулась но Рассел успокаивающе пожал мою руку и сказал я не могу на такое пойти хоть и прекрасно понимаю желание лорда Уэпстера пристроить леди Уэпстер и ваше желание тоже и нор мёрфи могу понять Ведь в случае брака леди Уэбстер вам не придётся делать вид, что вы её обучаете. Ректор стыдливо потупился и нервно застучал пальцами по столу. Мы не делаем вид, что её обучаем. Всё же выдавил он. Она просто проводит время в стенах академии, согласился Рассел. Но что вы будете делать, когда придёт время выдавать ей диплом? откажете и тем самым навлечёте на себя гнев лорда-наместника. Вы не переводите разговор, извернулся лорд Мёрфи. Речь идёт о вашем обещании бедной леди. Она ушла от меня в слезах, жаловаться папеньке, между прочим. Я не давал бедной леди никаких обещаний. Позвольте, как это не давали? Вы ужинали у абсторов почти каждый вечер. Взвился ректор помнивший про диплом леди Уэбстер и пытающийся избавиться, если не от самой леди, то от неприятного разговора. Лорд Уэбстер замечательный и нор, беседовать с ним интересно, и я не вижу причин, по которым я должен был отказываться от его компании. Или вы думаете, что я пообещал ему жениться на дочери за несколько ужинов? Это даже оскорбительно по отношению к леди Уэбстер, столь низко её оценивать. «Вы обнадеживали бедную Нориту!» И Нор Мёрфи уже совершенно оправился от смущения и перешел в нападение. «Вы слишком часто бывали у них в гостях!» «Я много у кого часто бываю в гостях и просто физически не могу на всех жениться!» Уже с некоторым раздражением ответил Рассел. «И Нор Мёрфи, чего вы от меня хотите? Помолвку мы не разорвем, сразу предупреждаю!» Ректор издал такой тяжелый вздох, что... Верхние листы пачки ещё чистой бумаги, лежавшие перед ним на столе, чуть не слетели на пол. Он поймал их в последний момент, вернул на место и трагически сказал: "Я уже понял, что фамилия Болдуин символ безответственности". "Но позвольте!" возмущённо возразили мы с рассцелым хором. "Спелись", припечатал нас ректор. глядя с укором почему-то на меня так, словно именно я пообещала что-то Уэбстер и не выполнила. «Смотрю, забота об общем благе вас ничуть не беспокоит». «С чего вдруг благо леди Уэбстер стала общим?» – удивилась я. «Вы б ее лучше от занятий практических отстранили». «Так я как раз об этом и говорю», – оживился и Нор Мерфи, намекая, что замужняя Уэбстер точно отстранится от практических занятий. Возможно, он продолжал бы изливать свое разочарование и дальше, если бы в его кабинет не ворвалась и Нора Кар. Была она совершенно бледной, вцепилась в спинку моего стула так, что мне показалось, сейчас та раскрошится под ее руками и с трудом выговорила «Там! Там!» «Что там?» — рявкнул на нее и Нор Мерфи. «Потрудитесь вести себя так, чтобы не создавать превратные впечатления о наших преподавателях. Как никак у нас здесь приглашённые Инора из Турана, леди Галахер. Что с леди Галахер? Ректор был разозлён результатом разговора с нами и совершенно не сдерживал эмоции. Леди Галахер, в отличие от вас, всегда держится достойно. Умерла, выкрикнула Инора Кар и зарыдала. Как это умерла? растерянно спросил Инор Мёрфи. Какая безответственность! У неё же сегодня практические занятия.